Глава двадцатая. Южноморск. Наши дни. Ему действительно повезло. Борис Павлович, правда, уже собирался домой, во всяком случае складывал какие-то бумаги в до да нельзя потертую допотопную да папку из черного кожзама. Увидев Ивашова, он удивленно выпучил болотные глаза, всем обликом выражая изумление. «Соскучились?» «Вы очень проницательны», — начал Сергей, но потом передумал острить. Этот полицейский, по-видимому, не понимает юмора, еще чего доброго сразу откажет, даже не выслушав. Но дело не в этом. Я хотел бы узнать, что показала экспертиза. Прокопчук обидчиво поджал тонкие красные искусанные губы. Видимо, первая фраза его все же разозлила. — Она еще не готова, — буркнул он. — Но, собственно говоря, какое вам дело? Вы сидите в тепле и чистоте в своей квартире, а не в СИЗО, где, по моему мнению, вам самое место. Как только эксперт принесет мне результаты, я свяжусь с вами или с вашим адвокатом. Сергей придвинул к себе старый скрипучий стул и сел, не дожидаясь приглашения. Следователь крякнул от неудовольствия. — Что вы? — Подождите, — прервал его Ивашов. — Ответьте мне откровенно на один единственный вопрос — вы хотите чтобы убийца моего отца и его жены был найден желтое лицо майора покраснело от негодования разумеется процедил он сквозь редкие зубы почему вы задаете такой дурацкий вопрос потому что я готов сотрудничать с вами и выполнить большую половину вашей работы признался ивашов если вы действительно хотите чтобы восторжествовала справедливость позвольте мне выехать в крым на пять дней не больше. Вытянутое лицо от изумления вытянулось еще больше. Редкие волосенки взмокли на донеобразной голове. — Вы хотите, чтобы я нарушил закон? — прошипел он. — Наверное, так шипит змея, предупреждая о нападении. — Я клянусь, что не имею отношения к этим убийствам. Для пущей убедительности Сергей положил ладонь на сердце. — Скажу вам больше, тот, кто убил супругов, Хочет что-то отыскать, я не знаю что, но, по всей вероятности, ценное для него. Он считает, что оно находится у меня, но это не так. Впервые за всю беседу в глазах майора вспыхнул интерес. — Откуда вы это знаете? — поинтересовался он уже более миролюбиво. Они мне звонили, угрожали и избили. Сергей прикоснулся пальцем к одной царапине, которая соднила до сих пор. Следователь прищурил болотные близоруки и глаза и подошел к Сергею. — Да, действительно, вас хорошо отделали, — заметил он. — Здесь паршивое освещение, ваши раны не сразу бросились в глаза. Видимо, он стеснялся своей близорукости. — Вы спросите, почему мне нужно именно в Крым? — продолжал Сергей. — Потому что отец оставил мне зашифрованное послание. Он что-то спрятал в одной из достопримечательностей полуострова. Только не спрашивайте, о чем речь, к сожалению, больше мне ничего не известно. Ивашов боялся, что майор попросит зашифрованную записку, но следователь, вероятно, думал о другом. — Вы сочиняете сказки? — спросил он, растянув в улыбке губы. — Очень интересно, но как-то неправдоподобно. Станиславский сказал бы, не верю. Ивашов, словно фокусник, вытащил из кармана джинсов конверт и положил на стол. Здесь триста тысяч. Желтое лицо майора покрылось крупными каплями пота, в кабинете остро запахло. Это взятка? Его затрясло, как в лихорадке. — Считайте это денежным залогом, — спокойно сказал молодой человек. Никто не просит вас уничтожить подписку о невыезде. Но я ведь могу вам просто не понадобиться в течение пяти дней. Я клянусь, что вернусь, потому что поймать убийцу отца и спасти свою репутацию — Для меня дело чести. Однако, если мне удастся выйти живым из этой передряги, все лавры будут вашими, я вам обещаю. Мне достаточно и того, что вы надолго упечете убийцу. Борис Павлович, до этого стоявший по стойке смирно возле окна, тоже присел и вытер пот нечистым платком. — А если вы все же меня обманете? — спросил он уже как-то неуверенно. — Я предлагаю вам поехать со мной. — настаивал Ивашов. — Или прикрепите ко мне парочку ваших оперативников. Думаю, их присутствие не будет лишним. — Вы прекрасно знаете, что в таком случае мне придется обращаться к начальству, — сказал майор. — Если я расскажу нашему полковнику о зашифрованном послании, он высмеет меня. На его желтом лице было заметно колебание. Сергей встал и потянулся за конвертом. — В таком случае нам не суждено узнать правду. В таком случае вас ждет еще один труп, мой. Но я предупреждаю вас, что мне придется скрываться, потому что через два дня они позвонят мне и потребуют вещь, которой у меня нет. Если они ее не получат, меня ждут пытки. Борис Павлович сжал руки и потряс ими в воздухе, выражая отчаяние. — Что вы со мной делаете? Он захрустел суставами и вдруг сдался, приведя в изумление прежде всего себя. «Ладно, вы уверены, что справитесь за пять дней?» «Уверен», — твердо ответил Ивашов, мысленно отругав себя за ложь. «Как он может быть уверен, если записку расшифровывала девчонка Геокешер? Что, если отец имел в виду совсем другое?» «Хорошо», — следователь сунул карандаш в желтые зубы. «Поезжайте как можно скорее. Я прикрою вас, насколько это возможно. Только обещайте не пропадать, будьте на связи». Ивашов... Бросил прощальный взгляд на конверт. «Я рад, что мы с вами нашли общий язык», — сказал он с благодарностью. «Я вас не подведу, будьте уверены». «Если подведете, меня уволят», — грустно сказал майор. «А у меня больная, парализованная жена. Вы, глядя на мой неопрятный вид, решили, что я холостякую, но это не так. Не жена ухаживает за мной, а я за ней. Тогда возьмите деньги для жены и что-нибудь придумайте». Напустовал его Ивашов. Прокопчук махнул рукой. — Идите и берегите себя. Единственное, чем я могу вам помочь — связаться со своими коллегами в Крыму. — Спасибо. Ивашов кивнул на прощание и поспешил к машине. Он решил ехать завтра рано утром, часов три, чтобы его преследователи не сразу вычислили его. А еще он решил ехать один, не впутывая ни Марину, ни дядю Виктора в это опасное дело. В своих невеселых мыслях, как найти иголку в стоге сена, он подрулил к подъезду и увидел, как из-за толстого ствола тополя показалась знакомая фигура в мешковатой пайте и драных джинсах с пятнами. Сергей вылез из машины и с неудовольствием посмотрел на девушку. Они же договорились встретиться, если он позвонит. Какого же черта она приперлась? Рита, будто почувствовав его настроение, смиренно переминалась с ноги на ногу. — Я подумала, тебе потребуется моя помощь, — тихо сказала она. — Видишь ли, благодаря геокешингу мне приходилось бывать в Крыму. Я знаю многие потайные тропы и... — Девушка перевела дух. — И помогу тебе уйти от преследователей. — С чего ты решила, что меня станут преследовать? — буркнул он довольно громко. Сидевшие на скамейке бабули навострили уши и даже наклонились вперед, прислушиваясь. Он схватил ее за холодную руку и потасил в подъезд старушки недовольно покачали головами наверное сокрушаясь что им не удастся сочинить сплетню в ближайшее время с силой втолкнув ее в квартиру ивашов прижал девушку к стене в прихожей с чего ты взяла что меня будут преследовать рита вздохнула и улыбнулась улыбка получилась детская и какая то беззащитная ты сказал мне не всю правду произнесла она тихо это зашифрованное послание имеет для тебя Большое значение, впрочем, не только для тебя, но и для кого-то еще. Сегодня я случайно натолкнулась на компанию наркоманов, которые тебя избили. Они курили травку в сквере молодежи и подслушала их разговор. — Что они говорили? — выкрикнул Сергей, покрываясь холодным потом. — Они говорили, что получили приказ избить тебя снова, — выдохнула Рита. — На этот раз не в баре... Не в людном месте, а затащить куда-нибудь в подвал. Затащить и отделать по полной, выбив из тебя какое-то признание. О, Боже! Ивашов в мольбе поднял руки кверху. — Поэтому я поспешила к тебе, — призналась девушка. — Мне кажется, нам нужно ехать в Крым и как можно скорее. Ты права. Ивашов быстро прошел в спальню, открыл шкаф, вытащив огромную спортивную сумку и стал кидать в нее необходимые вещи. Рита продолжала стоять возле стены, наблюдая за его действиями. — Не забудь мыло, зубную щетку и шампунь, — сказала она. — А тебе что, не нужно собираться? — удивился молодой человек. — В том рюкзачке, что у тебя за спиной, есть все необходимое? — Да, — просто сказала она. — Все, что необходимо Геокешеру. Мы ведь едем с тобой не на светскую тусовку. — Разумно, — усмехнулся Сергей. — «Нечего сказать в ответ. Ладно, бери этот пакет с чистым бельем. Вдруг пригодится». И вперед. На этот раз бабушки на скамейке проводили их понимающими взглядами, наверное, подумав, что Сергей наконец-то образумился и познакомился с девушкой. До этого Ивашов никогда не водил женщин в эту квартиру. Впрочем, так получилось, что и водить было некого. Ему приходилось работать и учиться, чтобы достичь неплохого положения. Какие уж тут женщины. Кроме внимания им требуется дарить подарки, водить в кафе и рестораны. Так принято. А его финансы долгое время не пели, орали романсы. Сунув поклажу в багажник, Ивашов сел на водительское сиденье и, посмотрев на навигатор, пока не дал ему работу. От Южноморска до Крыма рукой подать. Всего лишь нужно миновать темрюкские лиманы, пахнувшие тиной. Он тронул педаль газа, и машина сорвалась с места. Рита смиренно сложила руки на коленях, этакая монашенка и молчала. Сергей украдкой поглядывал на ее маленький вздернутый нос, небольшую родинку возле уха, почти скрытую завитками, тонкие губы. Неизвестно почему, но девушка его раздражала. «Не поторопились ли мы с нашей поездкой?» — буркнул он, свернув в переулок. «Может быть, следовало дать деньги этим несчастным наркоманам и попросить их избить того, кто нанял покалечить меня?» «С этими такой номер не пройдет». Рита раздвинула уголки губ. «Ты не знаешь их, а я знаю. Видишь ли, всем известно, что наркоманы за дозу готовы мать родную продать. Иногда они помогают нам, геокешерам, Не бесплатно, конечно, залезать в такие места, куда нормальному человеку проникнуть страшно и опасно. Они же ничего не боятся. Мне приходилось с ними беседовать так запросто, за чаем. Под кайфом они порой выбалтывали то, что не решились бы сделать в нормальном состоянии, ну, относительно нормальном, когда более-менее что-то соображают. Мне удалось узнать, что наш город держит один человек, они называют его хозяином. По их мнению, хозяин руководит мэром и его командой. Основной его бизнес, на котором он заработал баснословные деньги – наркотики. Его подручные посаживают на эту дрянь приличных, обеспеченных парней и девушек. На хозяина работают химики, создающие новые виды этой дряни. Его боится полиция. Говорят, у него везде все схвачено. Сергей наморщил лоб. Ее рассказ был похож на фантастическую историю, которая вряд ли была уместна для такого маленького городка, как Южноморск. Скорее всего, Рита пересказала наркоманский бред. Эти отморозки всегда винят кого-то в своих несчастьях, вот и придумали какого-то хозяина. Почему же он, адвокат, никогда о нем не слышал? Рита покосилась на Ивашова и вздохнула. «Ты мне не веришь, я так и думала. В это сложно поверить» станет еще сложнее если я добавлю что этого хозяина никто не видел не знает в лицо говорят он известен как вполне добропорядочный гражданин сергей молчал и девушка обиженно надула розовые губы если ты не доверяешь мне останови машину и я выйду решение ехать или не ехать в крым принимать только тебе ивашов дернул плечем но не остановился как бы то ни было то что оставило ему отец необходимо было найти чтобы дальше раскрутить это запутанное дело а может черт его знает рассказ риты и таит какую то долю истины конечно такой фигуры как могущественный хозяин в их тихом городишке нет а вот криминальный авторитет пережиток прошлого возможно рвущийся во власть наверняка остался что если отец перешел ему дорогу допустим он как адвокат Нарыл компромат и хотел получить за него большие деньги. А почему нет? Мать говорила о жадности отца. Бандит отказался платить, убил Ивашова-старшего и Анфису, надеясь перерыть дом. Ничего не нашел и принялся за Ивашова-младшего. Кому же еще по логике вещей адвокат мог передать важные документы? Скорее всего, Олег Григорьевич хотел, чтобы их обнародовали. Что ж, Когда Сергей найдет тайник, он так и сделает. Погруженный в свои мысли, Сергей свернул на трассу, ведущую в Темрюк, и вскоре они въезжали в маленький курортный городок с узкими улочками и в большинстве своем одноэтажными домами. Всегда хотела здесь отдохнуть, но не получалось. Рита виновато улыбнулась, будто Сергей постоянно предлагал ей сделать это, а она отказывалась. Ты спросишь, почему не получалось? Видишь ли... Геокешинг для меня не просто увлечение. Иногда организаторы платят большие деньги, а деньги нужны мне как воздух. У меня больная мама, сердечница. Она воспитывала меня одна, и я ей многим обязана. — В этом мы с тобой похожи, — усмехнулся адвокат. Несмотря на то, что желтая пресса постоянно описывала богатство моего отца, я ими никогда не пользовался. — Олег Григорьевич не помогал тебе? Искренне удивилась Рита. Странно. Одна моя подруга, тоже геокешер, попросила его спонсировать приют для животных. Так вот, он дал нужную сумму сразу и пожелал удачи. Немногие так делают. Я и не говорю, что он не хотел мне помогать. Сергей притормозил у перехода, ожидая, пока зажжется зеленый свет. Одна старушка с огромной кошелкой не торопилась переходить, даже когда машины уже двинулись и пришлось посигналить. Бабушка с неудовольствием посмотрела на адвоката, что-то буркнула и пригрозила пальцем. — Ежи такие странные, — проговорила Рита и хотела еще что-то добавить, но ее желудок издал голодные, булькающие звуки, явно требуя пищи. Она виновато посмотрела на Сергея, сжала живот руками, но он, будто ничего не услышав, озабоченно произнес. — Кажется, нам пора перекусить. — Уверен, кроме бутербродов, которые ты сама же и сделала в моей квартире, ты больше ничего не ела. Только не надо убеждать меня в обратном. — А я и не собираюсь, — девушка облизнула губы. — Вон кафе «Домашняя кухня». Давай попробуем, действительно ли здесь готовят как дома. — Не надо быть жертвой рекламы, — парировал Сергей, однако притормозил у маленького одноэтажного павильончика, оккупированного водителями-дальнобойщиками. Однажды его друг, большой любитель автопутешествий, сказал ему, если во время поездки захочется есть, смело останавливайся там, где дальнобойщики. Увидишь, будет и вкусно, и недорого. Путешествовать после этого разговора Ивашову не пришлось, но сегодня совет приятеля пригодился как нельзя кстати. Две чистенькие пожилые женщины без всяких меню посоветовали молодым людям самые вкусные блюда, В это время водители, уплетая за обе щеки, кивали в знак согласия — котлету по-киевски с рисом и борщ. Кушания действительно оказались вкусными и недорогими. Прощаясь с гостеприимными хозяйками, Рита совершенно искренне пообещала, что они приедут сюда еще. — Приедем? — повернулась она к спутнику. — Ведь правда приедем? Ивашов кивнул и сел в машину, давая работу навигатору. — Судя по карте... Ближе всего им было добираться до села Богатого, где предстояло посетить армянский храм. Ближе всего это если сравнивать с другими достопримечательностями. А на деле... До Богатого даже на хорошей скорости они не доберутся раньше, чем часов через пять. А это означало, что часы покажут уже одиннадцать, и им придется блуждать в сумерках. Часа через четыре нужно поискать ночлег. — сказал Сергей, выруливая на трассу. — Ты сказала, что неоднократно бывала в Крыму. Какие апартаменты посоветуешь? — Все зависит от того, сколько у тебя денег, — улыбнулась Рита. — Однако неподалеку от богатого нет крутых гостиниц. Довольствуемся гостевым домом или попросимся на ночлег к хозяйке. Это выйдет дешево. — Сойдет, — махнул он рукой. Тогда вперед и с песней. По дороге они почти не разговаривали друг с другом именно друг с другом, потому что Сергей общался с навигатором. Тот вывел его на старую дорогу до Феодосии, которой, по словам водителей, к ним все же приходилось обращаться. Была гораздо менее загружена, чем Таврида, да и гораздо красивее, если говорить о природе. Правда, до Феодосии Ивашов ничего красивого не увидел. Крым всегда ассоциировался у него с высокими причудливыми горами, а не со степями и зеленеющими нивами. Кое-где мелькали деревеньки с маленькими одноэтажными домиками. Такие строили еще при Советском Союзе. На зеленой траве паслись одинокие коровы и скромные козы с набухшим выменем. Пейзаж очень напоминал степи Краснодарского края, и Сергей сказал об этом попутчице. То ли еще будет, заметила она многозначительно, и действительно, природа поменялась, как только машина въехала в район Старого Крыма. горы неровной полосой, как спина дракона, маячившие где-то вдалеке, вдруг стали наступать, почти вплотную подошли к дороге, а густой лес образовал зеленый коридор, по которому туда-сюда сновали автомобили. Ивашова удивила непричудливая форма гор, а то, что они сплошь были покрыты лесом, делавшим их какими-то ненастоящими, будто сотворенными умельцем, наклеившим на камни густую шерсть, а потом выкрасившим ее во все оттенки зеленого. В природном коридоре сразу запахло сыростью, грибами, и Сергею захотелось жареных опят. Мать часто ходила в лес и собирала эти грибы, предупреждая сына о том, что каждому грибнику нужно быть очень осторожным. — Ложные опята почти не отличаются от настоящих, — говорила она, высыпая содержимое корзины на газеты и тщательно оглядывая каждый гриб. Вот, видишь, и на старуху бывает проруха. Мне попался ложный опенок среди своих съедобных собратьев. Сергей никогда не ходил с ней за грибами, но не потому, что ничего не понимал в них. Он предпочитал активный отдых, а здесь какое удовольствие. Ходи туда-сюда, копай под пнями, приглядывайся к ним, а вось повезет. — Ну что, как тебе этот пейзаж? — вклинилась в его мысли Рита. — Божественно, правда? Нам часто попадаются задания, связанные с этими местами. Хочешь, проведу небольшую экскурсию?» Она восприняла его молчание как знак согласия и начала. «Старый Крым расположен в Багдистой долине, это ты успел заметить. Долина, как известно, место, окруженное горами. Так вот, этот поселок горы сдавили со всех сторон, кроме восточной, которая выходит в степь. «Какой интересный лес!» — перебил ее Сергей. Я еще никогда не видел, чтобы зелень покрывала склоны, не оставляя ни одного живого места. — Этот лес состоит из пяти пород деревьев, — пояснила Рита. — Дуба, бука, ясеня, граба и сосны. Все они делают доброе дело. Бук, например, не дает горам разрушаться, сосна вырабатывает много кислорода. Ты не представляешь, люди плачут, когда крымские леса охватывают пожары. Уничтожен лес Начинают разрушаться горы. Она вздохнула. А еще леса уничтожают козы. Слышал что-нибудь об этом? Козы? Ивашов покачал головой. Никогда не интересовался этими животными. И какой урон лесу может нанести безобидная козочка? — Даже очень большой, — заметила девушка. Эти, как ты выразился, безобидные животные, съедают не только листву и молодые побеги но и корневую систему. Законы многих стран запрещают выпас коз в лесах, а выражение «козы съели леса Греции» многие называют хрестоматийным. Знаешь, что одной из причин стремительного движения пустыни на север Африки стали козы, уничтожившие в том регионе практически всю растительность. На Кипре их объявили вне закона и даже привлекали солдат. Любопытно. Сергей прищурился И уже с интересом поглядел на спутницу, никогда не думав, что геокешинг — такая познавательная игра. «Выходит так», — кивнула девушка, и черная прядь волос снова упала ей на лоб, делая ее почему-то загадочной, как Джаконда. Ивашов посмотрел на светящиеся цифры на панели машины. «Уже смеркается, не люблю ездить в кромешной тьме, когда свет фар встречных автомобилей слепит нещадно». «Давай остановимся». Рита не возражала. Они въехали в какой-то поселок, через дорогу, от которого курчавился крымский лес. Поселок был настолько мал, с десяток домов, что ни о мотеле, ни о тем более отеле не могло быть и речи. Они припарковались у мини-маркета. Выйдя из машины, Сергей потянулся, чувствуя боль в теле после долгой езды. Девушка, понимающая, посмотрела на него И распахнула небольшую дверь магазина. Они купили кое-что из продуктов, поглядывая друг на друга через проход между полками, будто спрашивая друг у друга совета. Однако каждый выбирал сам по себе и, встретившись у кассы, улыбнулись. — Я расплачусь, — заявил Ивашов, — тем более твои покупки смехотворны. Ты что, питаешься йогуртами? — Я не ем после шести, — ответила Рита немного кокетливо, — а на завтрак вполне сойдет. Он не стал спорить. — Хорошо. Пойдем поищем ночлег. — Пойдем. Выйдя из мини-маркета, они направились по узкой, немощенной дороге, змеей, извивавшейся между домиками, совершенно пустой. Над ними в мягких и юнских сумерках летали ласточки, откуда-то доносился убаюкивающий шум воды. Видимо, недалеко протекала горная речка. Смотри, тонкий палец девушки указал на миленький двухэтажный домик оплетенный виноградом. На калитке висело отпечатанное на принтере объявление «Жилье». Ивашов легонько постучал в калитку, и оттуда сразу вынырнула женщина средних лет с допотопным начесом на бедных волосах и такими длинными, накрашенными красным лаком ногтями, что они выглядели, как кровавые когти. Про таких говорят, что они не знают возраста, не поддаются старости. Непривлекательная от природы, она еще больше уродовала себя, да потопный начес не скрывал длинного носа, впалых щек и вытянутого подбородка. Адвокат подумал, интересно, как дама с таким маникюром работает в саду и огороде? А если не она, то кто? не постояльцы же. Вы сдаете комнату? Поинтересовался он, и женщина кивнула так охотно, что Сергею показалось, начес на ее голове заколыхался. «Желаете посмотреть?» «Отчего ж нет?» Ивашов вошел на участок, на котором кроме парочки плодовых деревьев ничего не росло. «Теперь понятно, почему дама может себе позволить такие ногти». Она провела их в дом через захламленную старой мебелью большую комнату на первом этаже. «Готовлюсь к ремонту», пояснила дама. И Рита скорчила недовольную гримасу, как бы говоря, такой обстановке Нормально не переночуешь. Ивашов ответил ей кивком, однако оба оказались неправы. На втором этаже комнатка блистала чистотой. Белоснежное белье на двуспальной кровати, белоснежные занавески, чистая посуда на столике, на стене плазма. Маленький холодильник был вымыт до блеска. — Ванны у меня нет, господа, — важно проговорила хозяйка и открыла дверцу, ведущую в душевую. Но квартиранты обычно довольствуются и этим, вот туалет и душ. Душевая тоже поражала чистотой. Некоторые желают, чтобы я приготовила им ужин или завтрак, продолжала она. Сергей почитал затылок. Что ж, завтрак можно. В котором часу желаете поесть? Поинтересовалась она. Молодые люди переглянулись. Часов в восемь Рита опередила Ивашова, и он понял, что девушка любила поспать подольше. — Яичница с овощами и беконом устроит? — спросила хозяйка. — Кстати, я не представилась. Меня зовут Клара Васильевна. — Яичница с беконом — это предел наших мечтаний, — галантно ответил адвокат. — Меня зовут Сергей, ее Рита. Очень, — Очень-очень приятно. Дама широко улыбнулась, показав великолепные зубы. — Когда планируете съехать? — К сожалению, сразу после завтрака, — огорчил ее Ивашов. — Дела, понимаете ли? — Да, понимаю. Женщина старалась бодриться, но в ее голосе слышалась грусть. Видимо, курортники не баловали ее своим посещением. Ну, устраивайтесь, я мешать не буду. Когда за ней закрылась дверь, Рита уставилась на двуспальную кровать. — Почему ты не попросил у нее раскладушку? — поинтересовалась она. — Потому что мы можем спать под разными одеялами, — усмехнулся Сергей. — Не бойся, я к тебе даже не прикоснусь. Во-первых... Я чертовски устал чуть ли не полсуток за рулем. Во-вторых, я не сплю с женщинами, которых знаю всего ничего. И, в-третьих, я тебе не нравлюсь, — констатировала Рита грустно. Надеюсь, у тебя много знакомых геокешеров, которые с удовольствием поухаживают за тобой. Сергей бросил сумку на пол и принялся вынимать одежду. Она ничего не ответила, положила рюкзачок на кровать и вынула халатик и тряпичные тапочки. Такие обычно дают в гостиницах. — Чур, в душ я первый. Ивашов накрутил на руку белое полотенце. — Не возражаешь? — А могу. Рита вскинула голову, и ее черные глаза блеснули. Но Сергей этого не заметил. Он уже включил теплую воду и с наслаждением подставил под строй, измученное усталостью тело. Потом, намылив мочалку, стал яростно тереть кожу, пока она не покраснела. Ивашов мылся долго совсем забыв о Рите, и вспомнил о девушке только тогда, когда услышал робкий стук в дверь. Сейчас отозвался он недовольно и, выйдя из душевой, бросил спутницу. Иди. Она послушно скрылась за дверью, послышался шум воды, и больше Сергей ничего не слышал. Только коснувшись подушки, он заснул крепким здоровым сном.